Едва ли Швиддер появился в кабинете, Легуен поспешил заранее успокоить взглядом Камиля. Последний чувствовал, как в нём с каждой секундой нарастает напряжение, поднимаясь откуда-то из глубины живота. Пальцы его рук, сцепленные за спиной, непрерывно шевелились, словно разминаясь перед сложной операцией, требующей предельной точности. Он наблюдал за вашим судьёй, по мнению Ревидара, заметный с самого начала расследования, не трудно понять, что наивысший признак ума в его представление это оставить за собой последнее слово. Вот и сегодня он явно не собирался предоставить такую возможность кому-то другому. Его внешний вид, как всегда безупречен, тёмно-серый костюм, тёмно-серый галстук, строгая элегантность воплощённого правосудия. Глядя на этот чеховский костюм, Камиль догадывается, что судья намерен прибегнуть к театральным эффектам. Знанешняя роль не из сложных, и он разыграл её как по нотам. Пьеса называлась "Хроника объявленные новости", и все собравшиеся в общих чертах представляли, как будут развиваться события. Собственно, вся новость сводилась к следующему: "Но ну и олухи живы".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 Узна Фа в этом. Камиль тут же позвонил Долавиню. Они знакомы с самого начала полицейской карьеры, и на миловыми уже лет 20. Долавин комиссар уголовного отдела полиции Тулузы. За последние 4 часа они созванивались 7-8 раз. Долавин хороший профессионал. Человек во всех смыслах основательный, с почти квадратной фигуры. Кроме того, он очень привязан к своему старому приятелю Верховену. Сегодня утром Камиль по телефону слушал отчёты о первых результатах расследования, а также допросы свидетелей. Иными словами, фактически присутствовал в Тулузской уголовке лично. Нет никакого сомнения, заявил судья Видар. Что речь идёт о той же самой убийце. Способ тот же самый. От одного убийства к другому он не меняется.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 Мы не знаем, уехала ли она на машине, на поезде, на самолёте. Уже отправили запросы в железнодорожную компанию, на автовокзал и в местные транспортные агентства, а также в таксопарке, но на проверку нужно время. Повсюду обнаружены её отпечатки пальцев, подчеркнул судья. И в номере, и в гостиной мадам Занити, очевидно, её не слишком беспокоило, что их найдут. Как мы уже знаем, она никогда не состояла на учёте в полиции, поэтому у неё нет никаких причин беспокоиться об отпечатках. Это уже на грани провокации. Тот факт, что в кабинете находились следственный судья и комиссар полиции, не мешал Камилю соблюдать собственные негласные правила, с которым мирились все его коллеги. Даже на подобных общих собраниях он всегда оставался на ногах.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 Эти просто любители танцев. Все в полном параде, белые костюмы, галские бабочки, дамские вечерние туалеты. Но лично я нахожу это скорее забавным. Но у тебя это наверняка вызвало бы раздражение. Понимаю. Мне сдаётся, мне не до конца ты понимаешь. Это ж так. Ты и представить себе не можешь. Это заведение следует внести в японские туристические маршруты как главную достопримечательность. Альберт. Да.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 Именно, воскликнул судья. Он улыбнулся почти довольный. Но всё упустили одно эту же ошибку. Это не ошибка, произнёс Камель. Все вернулись к нему. Короче, сказал Доловин. Они вместе ушли с вечеринки. Об этом заявили многочисленные свидетели, друзья и близкие знакомые жертвы. Ну ту демшку все они описывают как миловидную. э, улыбчива. Простите. И все познали её по фотороботу, который ты мне прислал. Хорошенькая, стройная, зеленоглазая со светло-каштановыми волосами. Две-три женщины просто сказали, что это, скорее всего, был парик. Думаю, они правы. Итак, мадам Зонити со своей гостьей вернулись в отель около 3:00 утра. Убийство очевидно произошло вскоре после этого, потому что по предварительным оценкам судмедэксперта